Алексей Григорьевич не договорил. В кабинет торопливо вошел тот же степенный, неслышно двигавшийся по коврам кабинета украинец камерденя. Он подошел вплотную к плотную графу и что-то неразборчиво прошептал. Кто? Кто? Его сиятельство господин канцлер, граф Михайло. Лорианыч Воронцов. Странно. Сколько времени не вспоминал, не жаловал. Проси. Да извини, что по хворобе в халате. Да забер я. Слушаю, барин. Нет, стой. Порученница тебе будет. А ты, Василий Яковлевич, голубчик, вот что... Все-таки возьми эту самую книгу и присядь вон там. Или нет? Лучше у моего мажордома, на антресолях. Там будет спокойнее. Пока приму канцлера, не откажи, будь ласка. Сними копийку с отмеченного. Согласен? Охот нас. Слуга провел Мировича ко входу на антресоли и поспешил в приемную. Разумовский помешал в камине Взял со стола книгу пролог И усевшись опять в кресле Открыл ее Что значит этот нечаянный И очевидно не без цели визит В параксизме лежал, так он не А теперь Странно Очень странно Так размышлял граф Разумовский, пока шли долгие, томительные минуты тревожного и тяжелого ожидания. Но вот в портретной, потом в бильярдной, наконец в смежной цветочной гостиной послышались звуки знакомых, тяжелых с перевалкой шагов. Вскоре вошел с портфелью под мышкой, в полной форме и при орденах, воронцов. Разумовский чуть приподнялся в кресле навстречу канцлеру. Чему обязан я, Михаил Илларианович? Извините, ваше сеятельство, как видите, изволите, вовсе не домогаю. Старость, недуги подходят. Эй, батюшка граф, Алексей Григорьевич... Чем бы нам быть столь немощными стариками-инвалидами, как вы? Граф предложил канцлеру кресло возле себя. Воронцов сел и огляделся по сторонам. Никого нет поблизости. Могу говорить, тайности. Можете. В чем дело суть? Негоция первой важности. И вы, граф, изготовьтесь услышать и через мое посредство дать ее величеству должный и откровенный ответ. Я-то... Ну, куда я для таких негоций гожусь, Сил лишенный отшельник. Вот, книгами лишь священными питаясь, Грешную душу упражняю поучениями, житиями угодников. Государня, всемилостивейшая наша монархиня, приказать мне соизволила изготовить и вам по тайности показать вот этот прожект указа.